Не штем как заблудившимся пьяным сафрончивым случились такие странные пришествия, он стал проводить время с мёртвым Жыгу на какой-то необъяснимой чертовской высоте. Которое он принимал за храмежную уплотненную вада, все его семейные проводили весьма тревожную ночь в своем новом доме, несмотря на то, что все они страшно устали с переноской и устройством хозяйства на новом месте. Крепкий сонок был беспрестанно нарушаем самым необъяснимым шумом, который начался раньше полудня и продолжался почти до самого утра. И хозяйки и всем домашним сначала слышалось, что у них над самыми головами по чердаку кто-то ходит. Сначала тихо, как ешь, а потом словно начал сердиться, что-то такое переставлял, что-то швырял и вообще страшно возился и не давал покоя. И ну мне казалось даже, что они как будто слышат какую-то говор, какую-то тихий звон и вообще непонятный гул. Просыпавшись ко всему этому тревожным прислушивались, будили друг друга, крестились и беспретиворечи и единогласно решили, что причиняемое им сверху беспокойство есть, конечно, что иное, как проказы какой-нибудь нечистой силы, которая, как всякому православному человеку известно, всегда собирается в новые дома ранних хозяев и размещается преимущественно на вышках, синавалах и чердаках, вообще в таких местах, куда не ставят образа. Очевидно, с доброй семьей Савронича срислось то же самое, то есть черт забежал бы к новой дом, прежде чем они туда переехали. Иначе это не могло быть, потому что Марьма Твердая, как только вошла в дом, так сейчас же собственной рукой подела на всех дверях мелом кресты. И в этой предусмотрительности не позабыла ни бани, ни той двери, которая вела на чердак. Следственно ясно, что нечистой силе здесь свободного пути не было, и также ясно, что она забралась сюда ранее. Но оказалось, что могло быть и иначе, когда после этой тревожной ночи наступило утро, и с приближением его успокоился чертовский шум и прошёл страх. То вышедшая впереди всех из комнаты Марма Тверна увидела, что дверную чердакную лестницу была открыта Настюш, и меловой крест, сделанный рукой этой благочестивой женщины, таким образом скрылся за створом и оставил ход для дьявола ничем не защищенным. Марма Тверна, обнаружив эту оплошность, точно же произвела дознание, кто вчера последний лазил на чердак. По исходу долгих об этом исследований приправителей среди младших членов семейства подозрения, а потом довольно сильные улики, пали на одну из младших дочерей, Басанугу и Феньку, которая родила с заячьей губой и за это не пользовалась в семье ничьим расположением. Если ещё кто-нибудь оказывал ей какое-нибудь сострадание, то это её пьяный отец, который в акт рождении дитяти с заячьей губой не видал большой собственной вины ребёнка и даже не проклинал они билую. Девочка эта жила, что называется, в полном семейном загоне. Она велась в проуголочь, употреблялась на самые черные послуги, спала на полу, ходила босиком без теплого шушунаем за тропезных лохмотьев. Ясные улики говорили, что она одна последняя ходила вчера поздно вечером с фонарём наверх к этой трубу. И всего вероятнее по своей ребячьей трусливости слетела она тут сломя голову и забыла запереть за собою дверь. А такая оставила её отмахнук в стене той стороны, где был начертан рукой сафронник и меловый крест старудину супостата. Затем, разумеется, ясно, как супостат этим воспользуется. Проскочил на чердак и очень рад, что может не давать доброму сместу целую ночь покоя. Конечно, и у него тоже говорят на свои хлопоты, потому что ему тоже надо было устроиться, но мэр Матвеевна Блана ещё ты эгоистка, она не имела с ней схождения к чужой необходимости и взялась поправлять дело с подтверждением виновной строгой и безоконной ответственности. Отыскав запичу у трягубу и феньку, она привела её за вехор к двери и начала её трясти и приговаривать: "Вот, чтобы по твоим следам чёрт не ходил, я эту дверь твоим лбом затворю". И она точно стукнул лбом девочке в дверь и наложила клямку, но едва только это было сделано, Нечистая сила снова разбудорожилась и при том с неожиданным и страшным ожесточением, прежде чем смолк жалостный писк ребенка над головами всей собравшейся здесь семьи, наверху что-то закрутилось, забегало и с противоположной стороны в дверь сильно ударил брошенный с размаха кирпич. Это уже была слишком большая наглость. С детства знакома я со всеми достоверными преданиями о чертях и их разнообразных проделках в крестьянских жилищах. Мальма от вевных и слыхала, что черти, чем попало швыряются, но она по правде сказать, думала, что это так только говорится. Но чтобы чёрт осмеливался бушевать и швырять людей камнями, да ещё среди белого дня, этого она не ожидала и потому неудивительно, что у нее опустились руки, а освобожденная из них девочка тут же живо искочила и щас спасенье бросилась на двор и стала метать с позыкуткам, но лишь только за эту виновницу всеобщего беспокойства, потому же под двором бросилась погони без сожесточился и опять взялся за свое дело. Руки у него над плагит были отлично материализованы, потому что и целые кирпичи, и обломки летели в людей, составлявших погоню, с такую силою таким жесточением, что все струсили за свою жизнь, восклицая с нами крестная сила, все как бы под одно моновение бросились в открытый курятник, где и спрятались в самом благонадёжном месте под носищем. Беспорно, что здесь было очень хорошо в том отношении, что черт здесь, конечно, уже ничего никому сделать не мог, потому что на насесте поет полножный петух, имеющий на сей предмет особые тонкостные повеления, насчет которых дьяволу известно кое-что такое, чего он имеет основания побоеваться. Но все же нельзя же и тут и оставаться. В сумерки придут сюда куры, и позиция занята под их решетку будет не безопасна в другом роде. И вот, как только скрывшиеся в курятнике люди мало по-малу отправились от обуявшей их паники, с ним произошло то, что происходит с большинством всех сувернов и трусов на свете. От страха они начали переходить к некоторому скептицизму. Первое зашевелилось батраком Марфутка очень живая молодая бабенка, которой совсем не нравилось долго оставаться без всякого движения в курятнике. За ней последовал батрак Егорка хромой, но очень шустрый рыжий парень, имевший привычку везде, где можно, шептаться с батраком Марфуткой. Оба они на этот раз обратились к своему любимому занятию и пошептавшись, пришли, можно сказать, к самым неожиданным результатам. Мы давно один из Другим гармонировавшие умы прозрели в сокровенные углуби вещей и заподозрили, что, может быть, все это дело не чисто совсем с иной стороны. Им пришло в голову, что вся эта ночная возня и теперьшнее канона, да, производилась совсем не чёртом, а каким-нибудь негодным человеком, которому всего вероятнее и даже неприминее, по их выводам, мог быть ним и спекторалес. Со злости и зависти подлец залез, да и швыряется. Марья Матвеевна услыхав это, даже руками сплеснула, так как это показалось ей вероятным. И вот сейчас же из курятника была выпущена вылазка с целью ближайшего дознания и принятия надлежащих мер к пресечению злоумышленнику средств к отступлению. Матраки, Горка с морфуткой, схватясь рукой за руку, выбежали из курятника, сняли замок с амбара и заперли им чердачную дверь, и пошептавшись о чём знали. В сенях направились в разные стороны. Егорка побежала повести соседним людям о происшествии и созвать их на выемку засевшего на чердаке немца, а Марфутка стала у дверей с ёмками, чтобы бить пекторалис, если он пойдёт сквозь дверь, какой-нибудь своей немецкой хитростью. Но немец сидел смиренно и Марфутке не показалось за то Лишь только Егорка выскочил за калитку и бросился вовсю прыг к базарному месту, он на самом повороте за углом столкнулся нос к носу с Гуга Карлычем. Это так поразило бедного парня, что он в первую секунду не знал, что делать, но потом схватил немца за ворот и закричал: "Караул!" Неожиданши эту пиктералист-стресну Сафроновича у батрака по голове с лужным дождевым зонтиком. Яр шурнул его в лужу. Странные смешанные ощущения от этого мягкого, внутри скуча в удара зонтиком и быстрого полёта в грязь так удивило Егорку, что он только сидел в луже и кричал: "Чур меня, чур!" Все внушённые Егорке морфуткой подозрения рассеялись. Как непрост был этот бедный парень, он однако должен был сообразить, что если немец с ним не пролезку и запертый амбарным замком дверь, то налагать, что на чердаке шалит не он, А кто-нибудь другой, и тут слабый ум Егорки, не поддерживаемый морфуткой, опять начал склонен с обвинению во всём домашнем беспокойстве чёрта. Так он и представил это дело всей базарной публике, которая и снабдовалась новостью, и в полном сборе толпою повалила к дому Марии Матвеевны, где по докладу Егорки происходили такие редкостные, хотя, впрочем, конечно, как всякий спирит подтвердить может, самые невероятные дела. обличающий нынче некоторых учёных людей близость к нам существ невидимого мира. До вечера у Марь Матвеевны пребывал весь город, все по нескольку раз переслушали рассказ, о сверхъестественном ночном и утреннем происшествіи являлось даже и какая-то полиция, но отнюдь дело скрывали, чтобы храни Бог не случилось чего. Котшу приходил учитель математики, составивший корреспонденту учёного общества, он требовал, чтобы ему дали кирпичи, которыми швырял чёрт или дьявол, и хотел их послать в Петербург. Марья Матвеевна ему в этом решительно отказала, боясь, чтобы из-за этого худого не сделали. Но вострая Марфутка сбегла в баню и принесла тут кирпич из-под печки. Учитель взял вещественное доказательство и понёс его в аптекарю, в котором они его долго рассматривали, нюхали, потом оба лизнули, облили какой-то кислотой и оба разом сказали: «Это кирпич». «Это смело можно сказать, что кирпич?» «Да», отвечал аптекарь. «Его даже, кажется, можно и не посылать». «Да, кажется, можно», отвечал аптекарь. но люди верующие которым не дела не до каких анализов проводили своё время гораздо лучше и извлекли из него более для себя интересного некоторые из них отличавшиеся особой чуткостью и терпением сидели у сафровних и до тех пор пока сами не способны слышать сквозь дверь Как на чердаке кто-то как будто вздыхает и тихо потопывает, точно душа во думу чумая. Правда, что и среди них тоже находились дерзкие, так да? кто-то и здесь подул был голос, пользуясь осмотром чердака через слуховое окно, но эта дерзость так всему показалась дерзостью, и сейчас же была единогласно отвергнута. При том же здесь принято было в расчет и то, что предлагаемый осмотр был далеко не безопасен, так как из этого же самого слухового окна, которым шла речь тоже недавно ещё летели камни и кананада это могла возобновиться. А потому тот, кто посигнул бы на эту обсервацию, легко мог подвергнуться немалой неприятности. Матвеевна, как женщина, прибегла к починтовному женскому средству, к жалобе. Разумеется, говорила она, если бы у меня, как у других прочих, был такой муж, как надо, ну, то есть хозяин Какое ты его бы дело лазить и всё это высматривать? Ну ведь мой муж в слабости, вот его пятый день и дома нет. Правда, отвечали ей соседки: "Хозяинный лукавый не бьёт". Ну, бьёт положим, как не бьёт. Ну да я же ли бьёт. Так всё же это его дело. А Софронич еще не было ни слуха ни духа, и никто не знал, где его искать, в каком кабачке, может быть, он ушел далеко-далеко в какую-нибудь деревеньку и пьян стоит. А не умнее чего думать, Маршку Марьма, отвернули все в один голос, а над скорее думать, что учредить на Сатану лучшее. Да что же, отцы мои, что лучше советуете? Один тебе, родимые, совет: либо чебуторя Фоку кликнуть, чтобы он выпал нал биаса, либо воду осветить. Что вы, что вы про Фоку вспоминаете? И так тут не видишь, что делать. А Фок совсем сам без своего племя. Имена, разве без без погонит? Но если так судите, то остаются воду светить. А воду осветить я согласна. Еще к ночи это думала, да повернулась и опять забыла. А теперь как уберусь, так пирогов напеку и подниму икону. И пучая поют в водосвятие, да вот только Софронич дом нет. Ну где его теперь ждать? Разумеется, нельзя ждать, а все бы лучше. Да он же и службу голубчих мой любит, и бывало сам чашу перед священником по всем комнатам носит, и сам молитвы поют. Как без него это делать, не знаю, и кого звать не вздумаю. Про Табопу позвать, он старший, его без скорее испужается. Ну легко ли кого звать табачника? Нет, бог с ним, он попироз сощет. Я лучше цаф лювиан пзову. И отца флювиан хорошо. Гружину он очень, да, мягненький, допухленький, да, очень добр. И то же он на медную Ильины толчеё светилочь хорошо светит. Только чтобы во всех местах хорошенько побрызгал, а то ведь он тучен. В одно место не подлист, и это зря, как попал и издали кропит. За этим смотреть будем. Да, вот если есть кто опытный смотрит, к ничего. Разумеется, надо смотреть, чтобы крест на крест брызгло и приговаривал. А он ведь отец Флавиан, он в по своей полноте в эту дверной чердак не пройдёт. Да, он не пройдёт. Разве расширить что ли её, это опять же будет кумного. Это убыточно. А вы вот что, отец Славиант, пусть посветит, окропит-то на чердак, где а консава полезет. Право его попросить, он такой поджигаристый, всёт пройдёт. Это самое лучшее, а то отец Славиант своей утробой на этой лестнице ещё пожилой обломится и сам убьётся. Храни Боже такого греха, пусть живёт старец добрый и угодливый. Я раз родами мучилась, послал протопопа просить, чтобы царские двери отворили. Ни за что не захотел, видно мало дали. Рубль посылала, а отец Словьян голубчик за полтинник вовсю шир размахнул. Да, он старик добродетельный, ну, он пусть тут внизу останется, да, приговаривает, а наверх пусть с водою и скропилом один за консаву полез, ему ничего, если с ним что такое случится. У него дикинец всякий месяц один раз ума сходит чай, ему уже давно из жизни то надоело. Да он ничего, он пойдет, он за окно ложительный, куда хочет полезть и все как надо выкроет, а вы только за ним присмотрите, чтобы не спешил. Не как попало, а крест на крест брызгал. Уже я за ним присмотрю, отвечал Марь Матвеевна, я, пожалуй, даже и сама с ним, чтоб Бог даст на отвагу полезу, только чтобы от этого помоглосья. Ну уже чего еще, если все это как надо сделать, да чтобы мне помогло, надо только чтобы как можно скорее до да духовня. Родные мои, до да чего же еще духовня, отвечал Марьма Твердый. Сейчас свелю морфутки пироги ставить, а Егорку к отцу Флавиану пошлю, чтобы завтра ко кранью кончит ко мне бы и двигал. Чудесно, Мармадью, до да чего же откладывать? Разве же мне самой хорошо в одном доме с бесом жить и ждать, что он мерзает швырять будет? Будет у меня пироги, а бы даже и до завтра этой мольбы не оставила, нее. без пирогов Мармантьевне делать без этого духовинству нельзя. А тезже Флывян сам как хлопок и всякая тесто любит, подтвердили Мармантьевне и ее советники. И затем положили еще один день и одну ночь, как нибудь злополучной семье перебираться, а между тем поставить пироги и по сладкий горку к отцу Флывяну, чтобы завтра прямо от ранней обедни пожаловалось яком нам савую к Мармантьевне на дому воду посвятить и дьявола выгнать, а потом мягкую Грашка откусите А тезв Фивиан, грузный, пригрузный, как пуховик мягкий, подогрический старик за сальником и лавке, с большой белой бородой и обширным чревом, выслушав от Егорки всю историю о Бисе и призывке в изгнание, пропищал в ответ тоненьким детским голоском: "Хорошо, детя, скажи, пусть готовятся, будем исправимся. Только пусть мне пирожка два либо три с морковкой защепнут, а то у меня, ну, посledях стал что-то нутро слабо". А сам Васили Сафронч ещё не бывал дома, не бывал. Ну что делать? Без него справимся, пусть пекут пирожки, справимся. До того полотенце чтоб большое изготовили, потому что в этом случае я ведь буду самый большой крест макать. Егорка возвратился домой бегом и с прыжком И проходя мимо слухового окна, даже дьяволу шиш показал, да и все перебодрились, решив, что одну ночь как-нибудь уже можно прократать, а чтобы не было очень страшно, то все легли вместе в одной комнате, и только Егорка поместился на кухне, при морфудке, чтобы той не страшно было ночью вставать, переваливать тесто, которое роскошно грелось и подходило под шубую на краю печки. Без между тем совсем преосмелил. Он точно как будто про знал обо всем, что на его голову затевалось. Целый день он не сделал никому еще месту никакой гадости, только кое-кому слышал еще, что он как будто сопел. А Кнучи, когда стал собирать большое мороз, начал будто даже и покрякнуть. и зубами щелкать. Это и во всю ночь слышалось Емаре Матвеевне и всем, кто на более или менее короткое время просыпался, но никого сильнее это не тревожило. Всякий говорил только так, ему врагу христианскому и надо. И перекрестясь, поворачивался на другой бок и засыпал. Но увы, такое пренебрежение, однако, было еще не своевременно, оно вывело зло в духе из терпения. И в тот самый момент, как у церкви отца Флавиан раздал встречу удар утреннего колкала, на чердаке у Мармотвена послышался самый жалостный стон, и в то же самое время в кухне что-то рухнуло и полетело с необъяснимым шумом. Внезапно вскочила из забытья и забыв страх выбежла в чём была на этот раз гром. Я остолбенила от новый бесовский каверз. Переднее на полу у самой печи, на краю которой подходило в корчаге пирожное тесто, стоял я горка, весь головы до ног обмазный тестом, а вокруг него валялись черепки разбитой корчаги. И мыр мы отвевный Егор, распустив шаги с печью бодрачком морфуткой, все в травёном так были весьма задачные, что в один голос крикнули: "А чтоб тебе пусто было!" Таким-то недобрым предзнаменованием начался этот новый день, которому суждено было осветить борьбу отца обловянного и диакона Саввы. Загадчным существом, шумевшим на чердаке и дошедшим до той крайности дерзости, чтобы выбросить из горшка всё тесто на значный на пироги духовенству. И когда это? В какое время, когда уже нельзя было завести новые опары и когда железное кольцо калитки звякал рукой сухой и длинной Панамарь, ошившую ложную чашу. Как теперь всё это уладить, чтобы не пострадало дело, которое имело такое дурное начало и могло иметь ещё худший конец, по правде сказать, всё это было гораздо интереснее, чем весь спектралис к судьбе, которая это, по-видимому, весьма старое обстоятельство имело самые близкие роковые касательства. Марья Матвеевна была в страшном горе по поводу происшествия с тестом. Она решительно не знала, как объявить отцу Лавриану, что ему нет пирогов с морковью, и решилась не смущать его этим по крайней мере до тех пор, пока он на службе до света. Как женщинам благоразумные и опытные, она держалась выжидательного метода и была уверена, что время большой фоксник, способный помочь там, где уже кажется и нет никакой возможности ждать помощи. Так и вышло. Водосвете было иначе то, что же, как пришло духовенство, а прежде чем служба была окончена, дело приняло такой неожиданный оборот, что о пирогах с морковью некогда стало и думать. Случилось вот что: едва в конце молебна Диакон Сава начал возглашать многолетие хозяевам, как в чердакную дверь, которая оставалась до сих пор замкнутой, его послышался нетерпеливый стук. И чей-то, как будто знакомый, но упавший голос заговорил: «Отоприти мне, отоприти!» Сначала это, разумеется, произвело общий переполох, и все присутствующие бросились в перепуге к отцу Флавиану. Зрелище, открыв и дверью, действительно было самое неожиданное. На последней ступеньке лестницы в двери стоял сам Сафронович или бес, принявший его обличье. Последнее, конечно, было вероятнее, тем более, что привидение или лукавый дух хоть и хитро поделся, но всё-таки не дошёл до оригинала. Он был тощий Сафронович, смертную сеневой в лице и почти с совершенно угасшими глазами. Но зато как он был смел, не мал не испугавшись кропила, он точишь же подошёл к отцу Флавиану, подставил горсточку и сам ждал, чтобы тот его покропил, что отец Флавиана исполнил. Тогда Сафронч приложился к кресту и как ни в чём не бывало пошёл сторонцы с семейными Марией Матвеевну воли неволи должна была признать в этом полумертвеце своего настоящего мужа. Где что был, мой голубчик? спросила она и с полнесть к нему со страданием и жалостью. Там, куда меня Бог привел за наказание, там и сидел. Это ты и стучал? Должно быть, я стучал. Но зачем что швырялся? А вы зачем девчонку обижали? А ты зачем же сам вниз не лез? Как же я мог против определения? Вот когда я многолетний глаз услыхал, я сейчас и спустился чайку мне, чайку потеплее до да на печку меня опустите, да покройте тулупчиком. Заговорил он поспешно своим хриплым и слабым голосом и поддерживаемые подруги батраком и женой полез на горячую печь, где его и начали укутывать тулупами, меж тем как дьякон Савва этим временем обходил с храпилом весь чердак и не находил там ничего особенного. Понятно, что после такого открытия о большом угощении уже ничего не будет думать. Появление Софронича в этом жалостном виде заставило свертеть все это кое-как на скорую руку, и Флевиану доставляло столько горячим чаем, который кушал сидя в широком кресле, поставленном после печки, где отогревался Софронич, кое-как отвечал на шабольном предлагаемые ему вопросы. Все последние события представлялись Сафрону ещё таким образом, что он был где-то леж куда-то и ощутилса в аду, где долго беседовал с Жигу, открывшим ему, что даже самому сатане уже надоела их ссора с пектарелисом и всё это дело должно кончиться. Не обратившись к такому решению, Сафронч решил тамо остаться, куда он за грехи свои был доставлен, и он терпел всё. Как его мучили холодом и голодом, и нагыскали на него тоску от плачей и стонов в дочке. Но потом услыхал вдруг отрадные церковные пения и особенно многолитие, которое он любил. И когда диакон Саво упомянул его имя, он вдруг ощутил в себе другие мысли и решился ещё раз идти хоть на малый время на землю. чтобы саму послушать и с семьёй проститься. Толкове этот обеднённый человек ничего не мог рассказать, да и отцу Флавиану жаль было его больше не волить, бедняк был в самом жалком положении. Он всё грелся и дрожал, не мог согреться. К вечеру, придя немножко в себя, он пожелал по исповедоваться и приготовиться к смерти, а через день действительно умер. Всё это совершилось так неожиданно и скоро, Что мэр Матвеевна не успела прийти в себя, как её жена был хлопота те по гранах мужа. В этих грустных хлоптах она даже совсем не обратила должного внимания на слабое курки, который через час после смерти Сапронча бегал заказывать гроб и принёс странные известие, что немец на старом дворе отбил вороты, за которых шла долгая разправа погубившая и Пекторалиса и Сапронча. Теперь враг Пекторалиса был мёртв. И Гуга мог не нарушая обету своей железной воли открыть эти ворота и перестать платить разорительный штраф, что он и сделал. Но должен был исполнить еще другой пекторалис обязательство. Переживя Софронича, он должен был прийти к нему на похороны и есть блины. Он и это выполнил. Только что духовенство гости и сама вдова, засыпав на кладбище мёрзлую землёю и могилу Софронича, возвратились в новый дом Арматвевны и сели за поминальный стул, как дверь неожиданно растворилась и на пороге показалась тощая и бледная фигура Пяторалиса. Его здесь никто не ждал, и тому появление его, разумеется, всех удивило, особенно огорчённую Марь Матвеевну, которая не знала, как и это и принять, за участие или за насмешку. Но прежде чем она выбрала роль Гуга Карловича Чиха и степенно, с сохранением всегдашнего своего достоинства, объявил ей, что он пришёл сдержать своё честное слово, которое давно дал покойному, есть блины на его похоронном обеде. Что же, мы люди крещеные, у нас гостей вон не гонят, отвечал Марь Матвеевна. Садитесь, блинов у нас много расчинено, на всю нищую брачью ставили кушите. Гуго поклонился и сел, даже в очень почетном месте между мягким отцом Плавианом и жилистым диаконом Савою. Несмотря на свой несколько заморенный вид, Пекторали чувствовал себя очень хорошо. Он держал себя как победитель и вел себя на тризне своего врага. Немножко неприлично, но зато и случилось же здесь с ним поистине курьезное событие, которое достойно завершило собою историю его железной воли. Не знаю, как и с чего зашло у них с диаконом Савой словопрения об этой воле. И диакон Сава сказал ему: "Зачем ты, брат Гуга Карлович, все с нами споришь и волю свою показываешь? Это не хорошо." Я отец Флувиан подержал Саву и сказал: "Нехорошо, матенька, нехорошо. За это тебя Бог накажет. Бог за русских всегда наказывает. Однако я вот сафроныще пережил". Сказал: "Переживу" и пережил. А что и про ухты -то в том, что ты его пережил на долгле? Это Бог ведь за нас неисповедимо наказывает. На что я старый, зубов нет, и ножки пухнут, так что мышей не топчу, а может быть, и меня не переживёшь? Пекторальи столько улыбнулся. Что ж ты зуб-то скалишь, вмешался диакон. Неужели ты уже и Бога не боишься, или не видишь, как и сам-то зачичкался, не брат, отца Флувиана не переживёшь. Теперь тебе и сам мужа капут скоро. Ну, а это мы ещё увидим. Да что увидим? И видишь-то в тебе стало уже нечего, когда ты весашу усохся. А сафрончик, как жил, просто те так и кончил во всём своём удовольствии. Хорошо удовольствие. а чего ж не хорошо как дряблость так и доживал свою жизнь всё с примончиком и всё за твою здоровие выпивал с виньяни терпеливо молвил пектралис ну вот уже и свинья зачем ж так обижать Он свинья до да перед смертью на чердаке и спастился и покаялся отцу славяну во всем прощении христианском помира весь обряд соблюл, а теперь может быть уже и с прадцами в лоне Авраама сидит и беседует и про тебя им сказывает, они смеются, а ты вот не свинья а за его столом сиди его же и порой чрезудника, кто из вас больше свиня то вышел, ты матенька больше свинья, вставил слово отец славян. Он о семье не заботился, сухо моргнул Пекторалис. "Чего, чего за говорил, Якон, как не заботился? А ты вот посмотри-ка, он однак своей семье и уголы продовольствия оставил. Да и ты в его доме сидишь, и облени я аж, а своих у тебя нет. И умрёшь, то не будет у тебя ни дна, ни покрышки, и ничем тебя будет помянуть, что же? Кто лучше семью ту устроил, разумей-ка это. Ведь с нами, брат, отка зароничать нельзя. Потому с нами Бог. Не хочу верить, отвечал Пекторалис. Дверь да не веря, уж дело видно, что лучше так сыто умереть, как сафронч помер, чем гладом изнавать, как ты изнываешь. Пекторалис конфиусился. Он должен был чувствовать, что в этих словах для него заключается роковая правда, и холодный ужас объел его сердце, и вместе с тем вошёл в него сатана. Он вошёл в него вместе с блином, который подал ему дякон Сава, сказавши: "На тебя блины ешь, да молчи". А тут я вижу и есть против нас не можешь. А чего же это не могу? Отвечал Пекторалис. Да вон видишь, как ты его мнешь, дорежешь, да, да жустиришь. Что это значит жустиришь? А иш вот жуешь, да сбоку нам к защекам перевальвешь. Так и жевать нельзя. Да зачем его жевать? Блин, что хлопочек сам лезет и вон гляди, как и ходец славян кушает, видишь? Что? И смотреть ты не будешь так хорошо. Вот возьми его за краючки, обмакни хорошенько в сметанку, а потом сверни конвертиком до да, как есть целеньки и толкни узыком и спусти вниз свое место. Это к не здорово. Еще что, Саврира, и ты больше всех что ли знаешь? Ведь тебе, брат, больше отца в лубяном блинов не съесть. Сям, резко ответил Пектора Люсь. Но, ну, пожалуйста, не хвастайся. Сям. И не хвастай одну беду ж был, не спеши на другую. Сям, сямс, сямс утвердил Гуга, и они заспорили. И как их спор тут же мог быть решён, так и всё в общем удовольствие тут же началось и состязание. Сама отец Славян в этом споре не участвовал, он его просто слушал, докушал. Да но Пектаралису этот турнир был не под силу отец Словьян спускал конвертскими один блин за другим горе ему не было агу гу то краснял то бледнял и всё-таки не мог со отцом Словьяном сравниться а свидетели сидели смотрели доподогревали да его азарт и приводили дело в такое положение что петерали судавно лучше бы схватить во ахапку кушак да шапку но он видно не знал что без ка не хвалят а с ним хорошо Он всё ел, ел до тех пор, пока вдруг сунулся вниз под стол и захрапел. Я консало нагнулся за ним и тянет его назад, не притворяйся, как говорит брат, не притворяйся, вставай, да ешь, пока отец с люян кушает. Но гуга не вставал. Полезли его поднимать, а он и не шевелится. Тяган первый убедясь в том, что немец уже не притворяется, Громко хлопнув у себя по ляшкам, он восклицал: "Скажите на милость, знал надо, как здорово есть, а умер". "Неужли помер?" воскричали все в один голос. А отец Флувиан перекрестился, вздохнув и прошептав с нами: "Бог", подвинул к себе новую кучку горячих блинов. И так самую чуточку пережил Пекторалис Афроновый, чаю и умер, Бог весть, в какой недостойный его ума и характера обстановке. Хранили его очень наскро на церковные счёты, разумеется, без поминок. И знаю с прежних его служивцев, никто об этом не знал. Ят слуга ваш покорный, узнал об этом совершенно случайно. Въезжая я в день его пограничного город, самую первую и за то самую страшную снеговую зверуху, как-то вдруг в узеньком переулочке мне встречу покойника отец Флавиан ползет в тряухе и поет святой Боже, а у меня в сугробе хлоп и оборвалась авертка. Вылез я из сани и начинаю помогать кучеру, но дело у нас не спориться, а между тем из-за дних дрянных воротшек выскочила шушуна баба, а на супротив из других таких жеворот другая и начинают перекрикиваться. говорят. Кого мафит хоронит? А другая отвечает: "Ты родная, и выходить не стоило". Нем всполокли. Какого Нем? За что, блин, он тут вчера подавился? А хоронит его отец Славиан. Он родной, он наш голубчик, отец Славиан. Ну тогда и Бог ему здоровья. И обе бабы повернулись и захлопнули калитки. Тем гуга карлыча кончил, и тем он только и помянул, что, впрочем, для меня который помнил его в иную пору его больших надежд было даже грустно